Глава 17. Насыщенная суббота подходит к своему завершению, и, думаю, я вполне заслужила в награду за исключительное терпение бокал красного вина. Активность выходного дня стартовала в пять утра, когда на участке соседнего дома стали грохотать рабочие. Бензопилы, молотки, дрели и прочие инициаторы различных шумов ворвались в мое окно, как стая наглых и громкоголосых воронов. Опасаясь, что грохот разбудит Марию, и до самого обеда она будет ходить как варёный овощ, Я тихонько закрыла окно в ее спальне, а сама, подтянув стремянку к забору, поднялась на несколько ступеней и ужаснулась увиденному. На участке, который втрое больше моего, работала целая команда техники: трактор, кран, бочка для откачки канализации, мобильные подъемники, перетаскивающие деревянные бревна из одного конца участка в противоположный. Очевидно, хозяева мало здоровенного дома из темного стекла, стали и красного дерева, так они вздумали построить еще один. Обновленные карусели в парке развлечений устроили моему желудку настоящее испытание. Чего? Спасибо на том, не скажешь и довольная Мари. Она верещала от восторга так громко, что закладывала уши, а я же сидела молчком, поскольку так сдерживать рвотные позывы оказалось намного легче. В пиццерии я позволила себе только холодный коктейль из колючей газировки с отдаленным привкусом лимона. А Мари, как и планировала, съела пять кусков пиццы и выпила полтора молочных коктейля. 1. Даже сейчас, когда все позади, а сумерки уже сгустились, и ночь вот-вот примет эстафету, я с отвращением вспоминаю зажаренные кусочки салями и грибов в начинке пиццы, которые так обожает моя славная дочурка. Делаю глоток вина и выхожу на главное крыльцо, чтобы подышать воздухом, и еще раз заставить себя закрыться в мастерской, которая полтора года назад плавно перекочевала из кабинета в гараж. После наших с Мари приключений домой я вернулась в качестве половинки лимона из которого выдавили весь сок в маринад для шашлыка. Мари быстро провалилась в обеденный сон, а я лишь короткими урывками, поскольку чертова стройка на соседнем участке, куда изредка приезжают его хозяева, продолжалась до семи вечера. Короче говоря, тот еще денек. Надеюсь, у Илин он вышел что надо, не буду сидеть сейчас голый на бревне у моря в компании обнажённых единомышленников, а рядом гора боря и вострые усиные яйца. В узкие щели ворот плавно пробивается белый свет фар. Сначала он рассеянный, а потом начинает светить так ярко, что приходится прикрыть глаза руками. По правде говоря, у меня на мгновение спирает дыхание, несмотря на то, что день выдался так себе, мой мозг все равно не упускал возможности напомнить о Витане, который обещал вернуться к выходным. То есть планировал. Нет, он точно сказал, что вернется в субботу. Мне почему-то делалось очень приятно, осознавая, что такая вероятность существует. Свет тухнет, оставив в моих глазах красные пятна, и через несколько секунд раздается звук хлопнувшей дверцы. Продолжаю сидеть на ступеньках, потому что точно знаю, что у Витана есть ключ от замка калитки, после нашего перемирия он ни разу им не воспользовался, терпеливо ожидая моего приглашения. Но сейчас мне очень хочется, чтобы он поступил иначе, ведь я совсем не хочу двигаться. Ты читаешь мои мысли, говорю, когда Витан почти бесшумно закрывает за собой калитку. Явно не ожидает видеть меня на крыльце, он на мгновение замирает, а потом молча идёт в мою сторону. На каждый его шаг реагируют круглые фонарики в стенках высокого бордюра. Они включаются, освещая ему дорогу, а через несколько секунд снова отключаются. Витан останавливается напротив меня, а его неповторимый восточный аромат напитывает атмосферу несокрушимой мужественностью и скрывающейся за ней чувственностью тела. Моментально пресекая попытку мозга организовать для меня внезапное путешествие по нескромным фантазиям, Витан подстригся, убрал лишнее на макушке, а височную часть почти оголил. — "А ты потеряла ключи от думаешь, ждешь, когда с работы вернутся родители?" спрашивает в ответ. Его улыбка кривая, но слишком добрая и привлекательная. Так хочется ответить взаимностью. "Привет, Лея. Привет, Витан. Почему упоминание наших имен так явно подогревает воздух?" Мы словно обменялись чем-то сокровиным. "Вижу, ты устала", кивает на бокал в моей руке. "Не то слово. Присоединишься? Почему бы и нет? Но тогда мне придется оставить машину здесь. Не волнуйся, шины не порежу». Шутливая перепалка обнажает наши улыбки. Вежливая хозяйка во мне не позволяет поддаться лени, но Витан, словно действительно читая мысли, просит меня оставаться на месте, а сам уходит в дом, чтобы принести из кухни еще один бокал и открытую бутылку вина. Пока его нет, поправляю узкие лямки черного сарафана с изящным переплетением на спине. Зелёный вьетнамки, правда, совсем не к месту. Витан тихонько закрывает входную дверь и садится рядом. Он доливает вино мне, потом наполняет свой бокал и легонько ударяется им о За день, который к счастью подходит к концу. Точно. Сверчки резвятся, где-то квакает лягушка. Мы оба прислушиваемся к занимательным звукам природы и, кажется, синхронно поднимаем головы. К ярким звёздам, которыми усеяно чёрное небо. Как прошло открытие? спрашиваю, потягиваю вино. Моя кожа реагирует на мужское тепло выше всяких похвал. Отвечает Видан, опустив локти на свои колени. Ничего нового, если честно. Ого. По правде говоря, его с откровенным высокомерием ответ ничуть меня не удивляет. Не знаешь, что такое провал, да? Только наслышан об этом маловероятном явлении, улыбается, смотрит на меня. А как прошли ваши дни? Спокойно, отвечаю, спрятав взгляд в короткой траве, по которой собственноручно прошлась вчера газонокосилка, не считая сегодняшнего. Это все магнитные бури. Сегодня у многих был тяжелый день, хотя на календаре суббота. Очень надеюсь, что Илина этим бурям не подвержена. Моя улыбка отражается в его глазах веселым любопытством. Они с Борией уехали на пляж Дикая вишня и приедут только завтра вечером. Значит, они впрямь подружились. Вероятнее всего, именно так. Отвечая, хотя и неопределённо пожимает плечами. Мы оба знаем, что значит их дружба. Секс, секс, и еще раз секс. Если решили вместе отдохнуть на пляже Дико-Вишня, значит, очень даже подружились. А что не так с этим пляжем? При входе на его территорию все отдыхающие обязуются полностью раздеться, и головной убор единственное, что можно на себя надеть. Но здесь кипляж, значит, усмехается он, опустив голову. Божечки, до да чего же соблазнительно у него улыбка. Бывало там Точно нет. Я всегда считала любителей подобных мест и мероприятий чокнутыми извращенцами, не понимая, как можно хотеть раздеться перед кучкой незнакомых людей, которые с радостью сверкают всеми своими достоинствами. Другое дело перед кучкой знакомых, да? изображает Витан серьёзность. ловлю себя на мысли, что мне нравится видеть его таким, легким, улыбчивым и жизнерадостным. Наверное, успехи на работе находят отражение и в личной жизни, собственно, как и у большинства нормальных людей. Уверен, тебя ожидает занимательный рассказ о том, как Алина провела выходные в компании чокнутых извращенцев. Не сомневаюсь. Мы тихонько смеемся, а мой взгляд почему-то неустанно следит за длинными пальцами. Я смогу найти в интернете фотографию небоскрёба, который ты спроектировал? Запросто. Башня Симфония. Красивое название. Наши взгляды встречаются, и мое сердце мгновение замирает. Обязательно взгляну. Подозреваю, что ты живешь на этаже так тридцатом? Шестьдесят девятом лыбается, он и, к счастью уводит взгляд в сторону. Вау, обалдеть. Не в симфонии, уточняет. Но, возможно, когда-нибудь переберусь и туда. Наверное, тебе непривычно все это, кивает на дом. Зачем я это спрашиваю? Как будто мне есть какое-то дело до да его предпочтений и возможных неудобств. Я имею в виду, что ты явно предпочитаешь жить в большом и развивающемся городе, где всегда найдется кусочек земли, на который можно возвести очередное произведение искусства. Город динамичен и потому крайне редко позволяет скучать. Он побуждает к работе, к достижению новых высот и успехов. Я считаю, что лучшее спасение от любой депрессии это ритм мегаполиса. А я считаю, что всякий большой город способен задавить человека, как букашку, навесив ему тонны обязательств, проблем и ныне. Основное спасение от любой депрессии это деньги, ведь именно они позволяют человеку сбежать подальше от всех спрятаться на каком-нибудь райском островке и засыпать под звуки ласкающего песок океана. Я думаю, что желание построить лестницу в небеса и взобраться по ней, как можно выше, носит временный характер. Рано или поздно земля все равно притянет человека к себе. И Я сейчас говорю вовсе не о могиле. Замечаю на себе внимательно улычивающийся взгляд кофейных глаз, в которых отражается теплый желтый свет уличного фонаря на доме. А что притянуло сюда тебя? собственное желание или ты здесь исключительно по воле Яниса? А ты живешь в шумном городе и взбираешься повыше, потому что он помогает тебе справиться с депрессией? Наши резиновые полуулыбки выходят на ринг, а за ними спешат и сощуренные глаза. Как я уже говорил, отвечает он, расслабив взгляд. Город не дазаскучать. Он требовательно приходится крутиться, вертеться, искать решения, проблемы и прочее. Когда человек занят, его мысли фокусируются только на конкретном деле, И пока он в движении, пока работает, ищет, старается, его память отключается и не набрасывает ему заботы с прошлого. Иными словами, суета большого города позволяет тебе не вспоминать о том, что причиняет тебе душевную боль. Витан молча смотрит на меня, а потом приоткрывает губы, чтобы ответить, но тут же смыкает их и отворачивает голову. Я неспросто спросил, хотела бы я жить у моря, чтобы каждое утро в мое окно врывался морской воздух, а солнце целовало мою кожу. Я ответила, что очень этого хочу, и пусть это место будет как можно дальше от города, в котором я жила 22 года. «Лея!» — вдруг обращается он так, словно собирается сказать или спросить о чем то очень личном. Я уехал отсюда за неделю до рождения Мари. Хочешь знать, как мы попрощались? Смотрю на него. Витан согласно кивает, и будто ему неловко спрашивать меня об этом, уводит взгляд в сторону. Как я уже говорила, не было и дня, чтобы Янис не напоминал мне о том, что его присутствие в моей жизни временно, и что в ближайшем будущем обязательно настанет момент, когда ему придется уехать навсегда. Мы обнимемся, улыбнемся друг другу и на этом все. Так и вышло, вспоминая с грустью. Пришло время, и он сказал, что ему пора ехать, что больше мы не увидимся. Он не хотел, чтобы я переживала и нервничала, а я не хотела, чтобы он переживал за меня. Я подиграла ему, насколько мне хватило сил и выдержки. Мы обнялись, он погладил мой живот, что-то прошептал, А потом сел в автомобиль с личным водителем и уехал навсегда. Когда ворота закрылись, я так разрыдалась, что не могла дышать. Всех напугала. И малышка в животе, и Марту, и Элину, за пять тысяч километров и себя. А спустя несколько дней мне пришло сообщение от адвоката Яниса, что его больше нет. Вот и все. Марта смотрит он на меня в упор. Няня, Мари, объясняя. То есть не совсем няня. Я не снял её, когда я была на пятом месяце. Пока я знакомилась с новой для себя ролью, она так, скажем, вела домашнее хозяйство и помогала мне с малышкой. Мария ее обожает. Я тоже очень ее люблю. Марта все еще работает здесь? Вытаращивает он глаза. Ну, не совсем. Она приезжает к нам раз в три-четыре месяца на неделю или чуть больше. Она стала частью нашей с Мари маленькой семьи, так что даже я отношусь к ней как к родной бабушке. Кстати, она как раз уехала в тот день, когда появился ты. Вот как. Молчаливая задумчивость ненадолго поселяется в мужском взгляде, устремлённом в звёздное небо. У тебя есть родители? спрашивает Витан полушёпотом, словно боится нарушить звонкую трель сверчков в траве. Отрицательно качаю головой и залпом допиваю вино в бокале. Тебе попался разговорчивый сосед в самолёте? спрашиваю, поставив бокал на ступень. Витан предлагает ещё вина. Нет, нет, благодарю. Разговорчивый сосед Ну, у тебя денек тоже выдался не из лучших. Я подумала, может, тебе попался надоедливый сосед в самолете, который мешал спать или читать за заумные бизнес-статьи? Ах, нет, о чем это я? Ты явно летаешь бизнес-классом, а сидят молча с хмурыми и недружелюбными лицами, будто от этого они выглядят умнее. Витанс смеётся, похетив мой взгляд в одночасье. Глубокая морщина тянется от внешнего уголка глаза к выпирающей скуле, придавая идеальным чертам мужского лица привлекательную естественность. К счастью нет. Соседа у меня вообще не оказалось. А день не из лучших просто потому, что я опоздал на рейс из-за внушительной пробки. Пришлось лететь следующим, а это минус четыре с половиной часа моей жизни, которые я мог провести с пользой. И вот он очередной минус городской жизни пробки. Не сомневался, что ты так скажешь, улыбается он и тоже допивает вино. А тебе чем не день? День-то хороший, а вот утро паршивое. Я не выспалась, а у меня были планы. Короче говоря, мне удалось сделать только то, что касалось Мари. Мы съездили в парк развлечений, покатались на аттракционах, посидели в пиццерии и вообще чудесно провели время. Но это если отбросить мою тошноту, головокружение и желание как можно скорее оказаться дома. Я хотела поработать сегодня, но за того, что не доспала лишние пару часов, все остальные планы пошли к коту под хвост. Почему так? Потому что я не выспалась. Почему на первое место ты ставишь планы, которые касаются не тебя лично? очаянно ответан с интересом взглянув на меня. Не хочу задеть твои чувства, но сразу видно, что у тебя нет детей. Видишь ли, когда появляется ребенок, ты начинаешь вспоминать о себе намного реже, чем раньше. Появляется чувство, которое руководит твоим разумом. Оно заставляет тебя хотеть и делать ребенка счастливым. Нельзя давать обещания детям и не выполнять их, даже если это просто прогулка по пляжу. Для ребенка это настоящее чудо, которого он очень ждал. А я обещала, что в эту субботу мы отправимся в парк развлечений. На каруселях мутило меня ужасно, но я горжусь, что сегодня смогла подарить дочери немного счастья. А работа вроде как в лес не убегает, опасаясь, что Витан станет расспрашивать меня о работе, пересказываю ему о громких событиях сегодняшнего утра. У тебя хорошие соседи, смеется он, бросив взгляд в сторону соседского дома, отсюда виднали счастливым на крыше. Раз начинают работать в пять утра, значит, куда-то спешат. Знакомы с ними? Нет, они здесь редко появляются. А если мы и пересекаемся, то эти ребята не изъявляют желания даже поздороваться. Вопиющее неуважение. Ветран ловит мой снисходительный взгляд и улыбается еще шире. Что они там о себе возомнили? Для человека, который прилетел к черту на рогатых и очень радостный. Почему же к черту? Не так уж и далеко. Зато далеко от любимого большого города, где ты и сейчас точно не отказался оказаться. Отбивая брошенный им мяч, Готовлюсь к очередной подаче, смотрю на Витана с вызовом в весёлых и, наверное, слегка косевших глазах, а он лишь продолжает мне улыбаться. Правда, уже не так живо, как еще несколько секунд назад. Зачем мне думать о городе, если сейчас я там, где хочу быть? Что-то совсем невесомое, едва уловимое, совершенно невидимое проскальзывает между нами. Или мне кажется? Но нет, вот же оно. Открытый и ясный взгляд мужских глаз направлен прямо на меня словно спрашивая, готов ли я запрыгнуть в корзину с воздушным шаром и подняться высоко-высоко, не боясь лишиться кислорода. «Идем», — вдруг говорит Витан и поднимается на ноги, и смотрит в сторону соседнего дома, а я, на волевой греческий нос. "Посмотрим, что там творится. У тебя есть лестница, чтобы забор перелезть?" "Туда?" недоумеваю я. "Ты что? Там ведь могут быть хозяева. Ты их сегодня видела?" Смотрит на меня вполне серьезно. Нет, но ну я уверена, что кто-то там есть. И вообще, зачем тебе туда нужно? Не знаю, улыбается он как мальчишка и пожимает плечами. «Вино у тебя какое то весёлый. Да и посмотри, какие из большие. Красивая ночь. Чёрт возьми, он издевается надо мной. Сначала смотрит так, словно вот-вот поцелует, а потом внезапно подскакивает и говорит, что хочет пробраться на чужой участок. И в заключение указывает на то, как прекрасная это летняя ночь, сводя моих бабочек в животе с ума. Да, отвечаю нервно, оглядевшись. Ночь впрямь прекрасно, а твои желания как-то не очень. Испугалась, поднимает он широкую бровь. Девушка, которая охотно улетела с незнакомым мужчиной на солнечный полуостров, чтобы родить от него ребенка?» Брось, улыбается Витан. Тогда у тебя было намного больше шансов пострадать, чем сейчас. Я в курсе. Мне просто не очень хочется провести эту распрекрасную ночь в отделении полиции. С тобой точно такого не случится, хотя бы потому, что я рядом говорит с Баламотиев, во мне все внутренние органы, и они позволят этому случиться. Да и что плохого в том, чтобы немного повеселиться без причинения какого-либо вреда? Разве тебе не интересно, что эти засранцы задумали построить, да еще и стартовали в пять утра? Вообще-то мне глубоко начихать на их постройки, но как-то совсем не хочется выглядеть в глазах Витана трусливой старухой, которая давно чужды всякие там безобидные развлечения. Да и мне сегодня слишком нравится находиться в его компании. Подневшись на ноги, расправляя длинный свободный сарафан, почувствовав на плечах короткую ласку мужского взгляда. Не представляю, что может быть веселого в том, чтобы тайком проникнуть на чужую территорию, но раз ты так уверен, что мы оба получим от этого удовольствия и не причиним никому вреда, идем». Рад, что ты приняла верное решение, деликатно улыбается он, очевидно найдя в моих словах несколько иной смысл. Что ж, пропускает меня вперед королевским жестом. Тогда идем получать удовольствие, Лея. Точно. Он совсем меня не понял. Совсем.